Глава двадцать вторая. «Он пытался убить ребенка?» Переспросила я, не поверив своим ушам. Такое преступление казалось слишком чудовищным. Конечно, я помнила из истории немало случаев, когда подобное действительно случалось в монарших семьях. В борьбе за престол порой шли в ход самые гнусные средства. Но разве маркиз Шарлен имел какое-то отношение к семье короля? «Осужден он был именно за это», — уклончиво ответил хозяин. «Но не могло ли быть так, что его оговорили?» — спросила я, почувствовав некую неуверенность в его словах. «И говорил ли он что-то сам в свое оправдание? Пытался ли как-то объяснить свое преступление?» «Нет, мадемуазель. Он не мог ничего объяснить, потому что к тому моменту, когда состоялся суд, Шарлена уже не было в живых. Он был убит, когда после неудавшегося покушения пытался сбежать из дворца. Я молчала, потрясенная услышанным, и радовалась тому, что при нашем разговоре Дженнифер не была рядом. Но я понимала, что рано или поздно она узнает правду о своем отце. Когда она вырастет, кто-нибудь из доброжелателей непременно поставит ее об этом в известность. — Но мне, как и вам, мадемуазель, — продолжил граф, — хотелось бы надеяться, что произошла какая-то ошибка. Не могу сказать, что я был дружен с маркизом, но я довольно неплохо его знал, и он казался мне человеком порядочным. Трудно сказать, что могло побудить его на подобное. Возможно, он находился под чарами. Но если так, то тогда в деле должен был быть замешан очень сильный маг а никакого магического воздействия при проведении соскных работ обнаружено не было. Тогда остается только сумасшествие. Если его рассудок помутился, то он уже не мог контролировать свои действия. Но в любом случае, что бы там ни произошло, мы это уже вряд ли узнаем. А бедная девочка будет вынуждена нести клеймо дочери государственного преступника, до тех пор, пока она будет называться своим настоящим именем. Впрочем, довольна об этом. Вряд ли вы приехали сюда, чтобы говорить о маркизе Шарлене. Еще менее вероятно, что вы нанесли мне визит исключительно для того, чтобы со мной познакомиться. Он грустно улыбнулся, и я поняла, что пора переходить к тому делу, что нас привело. «Да, ваше сиятельство». Я прибыла, чтобы обратиться к вам с просьбой. Но познакомиться с вами для меня большая честь. За то время, что я провела в Иртландии, я уже успела освоить все тонкости великосветской беседы, где немалое значение имели всевозможные словесные реверансы. «Вы обмолвились, мадемуазель, что вы покинули поместье своего отца». Тут он вспомнил о том, что случилось с нашей семьей и виновато поправился. Вернее, то поместье, что вам принадлежало прежде. Значит ли это, что вы сейчас проживаете в графстве Ланже? «Да, ваше сиятельство», — подтвердила я. «Мы сейчас гостим в вашем графстве. И я прибыла в ваше поместье для того, чтобы договориться о покупке леса, что нужен нам для строительства». «О, разумеется», — воскликнул он. «Вам будет отпущен лучший лес». «Но где именно и у кого вы остановились?» Я вздохнула с облегчением. Граф Ланже произвел на меня приятное впечатление, и Я подумала, что уже при нашей следующей встрече можно будет завести разговор и о соляном промысле. Он был достаточно разумен, чтобы оценить прибыль, которую могло нам принести это предприятие, и достаточно благороден, чтобы не присвоить эту прибыль исключительно себе. Мы остановились у мадемуазель Донован. — сообщила я. — Так вы намерены что-то строить в ее усадьбе? Мне показалось, что он чуть переменился в лице. — Да, — подтвердила я, снова заволновавшись. Неужели он имел что-то против нашей хозяйки? Зная ее характер, я бы этому не удивилась. И она сама недавно говорила о графе Ланжине самые хорошие слова. А если так, то не переменит ли он сейчас свое решение? «Но в таком случае, мадемуазель, вам вовсе не нужно было спрашивать у меня разрешения, сказал вдруг он. «Я много раз говорил мадемуазель Донован, что она может брать для своих нужд все, что находится в этом лесу, по своему усмотрению. Право же, она снова решила поставить меня в неловкое положение». Он покраснел, а я не вполне поняла, чем были вызваны его слова. Впрочем, это было не так важно. Важен был результат. А результатом было то, что разрешение на рубку деревьев, кажется, было получено. «Значит, я могу переговорить по этому вопросу с вашим управляющим, ваше сиятельство?» — уточнил я. «Я сам с ним поговорю, мадемуазель», — заверил меня он. «Но как же деньги?» — удивилась я. «Я же должна передать ему деньги за лес». «Никаких денег, мадемуазель». — заявил он. — А иначе вы жестоко обидите меня. Я поделилась такому странному повороту дела, но не стала возражать. Граф вполне мог позволить себе подобную щедрость. У нас же денег было слишком мало, чтобы я могла не радоваться возможности их поберечь. А еще нам весьма пригодилась бы помощь вашего работника месье Джонса. Я решила наглеть по полной программе. Не могли бы вы ваше сиятельство позволить ему отлучиться из вашего поместья на пару дней?» И это разрешение тоже было получено. Граф предложил нам остаться на обед, но я посчитала, что это было бы уже наглостью с нашей стороны, и мы с Дженни откланились. А всю обратную дорогу я размышляла над странными словами его сиятельства про мадемуазель Донован, но так и не пришла какому выводу. На всякий случай я пока решила не говорить Нинели о том, что лес достался нам бесплатно, а то кто знает, вдруг ей из ложной гордости придет в голову отказаться от такого подарка.